Глава десятая. Я так и уснула рядом с открытой книгой, размышляя над тайнами этого мира. А вот утром меня ждал сюрприз. Сначала я почесала плечо, потом коленку, после чего засвербила между лопатками, заставив меня выгнуться под невероятным углом. Начиная подозревать, что с моим здоровьем что-то не так, я подняла сорочку и ахнула. Всё моё тело кроме головы, стоп и кистей рук, покрывала безобразная сыпь. «Это ещё что такое?» испуганно зашептала я, разглядывая себя в зеркало. «Ой, мама!» Мне было страшно от мысли, что весь этот ужас украсит лицо. Да ещё сыпь начинала зудеть всё сильнее, причиняя невыносимые муки. Увидев моё тело, Тилли всплеснула руками и помчалась за доктором. А я сняла всю одежду, чтобы ничего не касалось воспалённой кожи. Лечь тоже не получалось, так как зуд становился просто невыносимым. Когда в дверь постучали, я быстро накинула халат. «Да, войдите!» Доктор Либерман выглядел немного взъерошенным, словно он всю ночь не спал. Снова швырнув свой саквояж куда попало, он прищурился, доставая очки из нагрудного кармана. Ледернэ Тилли сказала, что у вас сыпь. Будьте добры, продемонстрируйте мне её. Я подняла рукав халата, и он долго разглядывал мою руку, приблизив лицо так близко, что чувствовалось его дыхание. Виски. Причём доктор Либерман, видимо, пытался избавиться от запаха при помощи мятных леденцов. Очень интересно. Наконец произнёс он, выпрямляясь. Это похоже на огневицу. «На огневицу?» — воскликнула Тилли, глядя на него с суеверным ужасом. «О чем вы говорите, доктор? Огневица — это болезнь магов, и она канула в лето вместе с ними». «Я просто сказал, что эта сыпь похожа на огневицу, но не сказал, что это она и есть», — проворчал мужчина. «Скорее всего, леди Рене что-то съела, и организм отреагировал вот таким способом». «И что же делать?» Тилли переживала больше, чем я. «Как помочь нашей леди?» «Исключить всё сладкое, солёное, копчёное и острое. А от зуда я выпишу мазь. Аптекарь Дрипли делает её лучше остальных. Сходите в его аптеку». Доктор Либерман достал из кармана огрызок карандаша и написал что-то на клочке бумаги. «Вот, возьмите». «Спасибо, доктор» поблагодарила я его заметив краем глаза что тилли подошла к кровати она поправила подушки и положила одну из них на книгу выздоравливаете лед эне доктор пошёл к двери тилли я не откажусь от чашечки чая сию минуту она многозначительно посмотрела на меня и засеменила следом за ним болезнь магов как странно а что если это она и есть Мне в голову пришла очень странная, но вполне логичная мысль. «Может ли это быть расплатой за полученные мною специи?» По-русски «откат». Так вроде бы это называлось. Тилли вернулась через час уже с мазью. Она застелила кровать старой простынёй и сказала «Ложитесь, леди Рене, я намажу вас мазью». Она аккуратно касалась пальцами воспалённой кожи, А я чувствовала, что зуд моментально спадает, стоило мази попасть на сыпь. «Вы зачем читаете такие книги?» — вдруг спросила Тилли. «Ваш покойный батюшка очень интересовался страшными тайнами, а теперь и вы. Выбросьте эти книги из дома, вот вам мой совет. До добра они не доведут». Я догадалась, что она говорит о книге, которую я нашла в кабинете отца. Это всего лишь давно забытые истории. Что может быть плохого от них? Иногда давно забытые истории имеют свойство менять жизнь и почти всегда в плохую сторону. «Они словно призраки из прошлого, проникают в наш мир, неся с собой могильный холод», — прошептала Тилли. «Не тревожьте призраков, леди Рене». «Ты слишком суеверна», — рассмеялась я. Но в моей душе после ее слов поселилась тревога. Давай не будем преувеличивать значимость сказок и легенд». Мазь помогла сразу. Сыпь, конечно, не сошла, но чесаться я перестала. Это было невероятное облегчение. Надев старую сорочку под платье, я спустилась вниз, чтобы заниматься делами почты. Моё маленькое недомогание — не повод отлынивать от работы. Зазвенел дверной колокольчик, потом хлопнула дверь, я услышала полный отчаяния голос Балрика. «Это какой-то кошмар! Кошмар! Со мной никогда такого не было! Ох! Ох!» Что случилось? Я напряглась от предчувствия очередной неприятности. «Балрик?» «Леди Рене, вы можете уволить меня! Я это заслужил!» Почтальон снял фуражку и опустил голову. «Во всем виновата госпожа Ирбенбрук!» хозяйка от на Геоцинтовой улицы. Сегодня она была в таком красивом платье, у неё были так красиво завитые волосы. Балрик ближе к делу. Прервала я его восхищение госпожой Ирбинбрук. Я перепутал посылки. Он ещё ниже опустил голову. Какой стыд! Что значит перепутал посылки? Я старалась не нервничать. Всё можно исправить, а такие мелочи тем более. «Положил в ящик графа Родавео посылку, предназначенную для трактирщика!» — выдавил себя Балрик. «Когда понял, что ошибся, уже было поздно!» «Так, не волнуйся. А где посылка графа?» Я в ожидании уставилась на него. «У трактирщика!» — почтальон поднял на меня глаза и прошептал. «Что делать, леди Рене?» Граф Родавео всегда получает посылки с отметкой «Государственная корреспонденция». Наверное, там важные бумаги. Ведь он занимает должность высшего судьи. Если он узнает о таком просчёте, почте не сдобровать. Да что ж такое? Какое-то дикое невезение. Я на секунду прикрыла глаза, глубоко вдохнула, а потом спросила. «Как же ты понял, что перепутал посылки?» Когда я засунул посылку в ящик трактирщика, заметил красную печать, но было поздно, она уже провалилась. Расстроен, ответил почтальон. Я попробовал достать ее, но внутри стоят пластины, которые легко раздвигаются, но обратно уже ничего не вытащить. Они раздвигаются только в одну сторону, внутрь. Сейчас мы пойдем к трактирщику, а потом к графу. Устало произнесла я, понимая, что без решительных действий не обойдется. «С повинной!» — жалобно поинтересовался Балрик, но я отрицательно покачала головой. «Нет. Попробуем выйти из сложной ситуации с помощью смекалки и сообразительности. Я пойду одеваться, а ты скажи Тилле, чтобы она встала за прилавок». «Хорошо, леди». Почтальон бросился на кухню, а я поднялась в свою комнату. Выбрав самое нежное из всех платьев, я надела шляпку с цветочками и, Искривилась, глядя на себя в зеркало. Пироженка, ей-богу. Но сейчас этот наряд должен был помочь в моей затее. Если ещё не поздно что-то исправлять. «Леди Рене, вы идёте в гости?» Тилли с интересом разглядывала меня. «Такая нарядная. Я пойду в магазин тканей, чтобы присмотреть отрез на платье». Соврала я, чтобы она лишний раз не переживала. «Отлично. Купите что-нибудь нежное, как то, что на вас» обрадовала Стилли. «Сделаем вас воздушным зефиром и возьмите побольше кружев». Я промолчала, но подумала, что зефиром точно никогда не буду. Нужно подыскать что-нибудь мрачное и вызывающее, пусть удивляются. Мы с Балриком вышли из почтового отделения и пошли по тихой улице к центру города. Трактир находился по адресу Лавандовая, 12, через две улицы от почты. В нём собирались зажиточные горожане, чтобы обсудить свежие новости, выпить пиво и сыграть в карты. Заведение под названием «Чёрный кот» было спокойным, приличным местом, где никогда не было пьяных разборок и скандалов. Но женщинам там появляться было всё равно нежелательно. Мы подошли к невысокому деревянному заборчику, выкрашенному в приятный голубой цвет, за которым буйно цвели кусты белоснежной сирени. Балрик заглянул за почтовый ящик и радостно произнёс. «Они ещё не доставали почту. Я вижу очертания какого-то предмета. Уверен, что это наша посылка». «Иди в трактир, купи кружку пива и выйди на улицу», — сказала. «Я толком не понимая что буду делать. Сделай так, чтобы никто не приближался к почтовому ящику». «Хорошо, леди». Ничего не спрашивая, он помчался к трактиру, а я, оглядевшись по сторонам, полезла через забор. Дождавшись, когда мой соучастник выйдет, я присела и полезла к задней стенке ящика. Оказалось, что из него висел обычный мешок, в который и попадала вся корреспонденция. На нём был пришит клапан, как на накладном кармане, с большой пуговицей. Он прикрывал прорезь, из которой и доставали почту. Расстегнув его, я достала пакет. «Он. Красная печать. Государственная корреспонденция». Засунув её в сумку, я тихонько свистнула, привлекая внимание Балрика, и когда он оглянулся, махнул ему рукой, высунувшись из кустов. Теперь осталось попасть в дом графа, чтобы поменять посылки. Это будет наверняка сложнее. Но когда меня останавливали сложности? Я почти выбралась из кустов, но когда уперлась носом в заборчик, услышала холодный голос, в котором звучала насмешка. «Если вы имеете привычку лазать по кустам, то хотя бы позаботьтесь о более удобном и не таком марком наряде, ледерное». «Это точно издевательство какое-то. Вот какого чёрта тебя носят везде, где я?» «Вы что, следите за мной?» — прошипела я, поднимаясь на ноги. Съехавшая на лоб шляпка закрывала мне всё обозрение, и мне пришлось несколько секунд бороться с ней, чтобы вернуть на место. Лорд Коулман терпеливо дождался, когда я закончу, а потом сказал, проигнорировав мой вопрос. «Вы очень странная». «Ничего странного. Я просто очень живая и жизнерадостная». Ответила я и приподняла ногу, чтобы перелезть через забор, но вовремя остановилась. «Странно, что вам это кажется странным». Он вдруг достал из кармашка платок и вытер что-то с моего лица. А я замерла, боясь даже пошевелиться. «Что за внимание?» Вы получили приглашение на бал-маскарад? спросил он, пряча платок. Да, буркнула я. Благодарю вас. Отлично. Лорд Колман окинул меня внимательным взглядом и медленно пошёл по тротуару. Но через несколько шагов обернулся и продолжил: И вот что, ледирыня, к особняку не обязательно лезть по кустам. У нас чудесная подъездная аллея.